«Глава вторая. Тебе не следовало торопиться. Не было времени. Она выглядит плохо. Не хуже, чем другие. Менериэль будет недовольна. Я с этим разберусь». Короткие фразы загоняли под череп раскаленные гвозди. Алиса с трудом повернулась на бок и обессиленно застонала. «Моя голова...» Голоса тут же замолкли, но ненадолго. «Она очнулась? Быстро!» — заметил один. Густой и тягучий, он напоминал переслащённую карамель. Алиса поморщилась. Такое бывает. А вот второй... Второй... Ох, он пробирал до нутра, как рокот грома. Или щелчок хлыста. Мысли путались, подсовывая нелепые сравнения. Надо открыть глаза, но веки словно налились свинцом. И мигрень никак не желала проходить. Сколько же она вчера выпила? Ей нужно кофе. Кофе? Алиса подскочила, как ужаленная, и завертела головой, но ни черта не увидела. Перед глазами плавали какие-то пятна и кляксы, не желая складываться в цельную картинку. «Хм...» — заметил слащавый голос. «Возможно, я ошибся». «Летти довольно бодра». Ответом ему стал тихий хмык, а потом перед Алисой возникла тень. Густая, как бездна, она загораживала собой почти все. Глаза... Пророкотала над головой. Алиса судружно кивнула. «Ожидаемо. Это бывает». «Что бывает? С кем? И вообще, где она оказалась?» А лицо вдруг попало в плен огромных мужских ладоней. Алиса дернулась, но безуспешно. Ее зажали накрепко. «Не вертись, если хочешь видеть». Недовольно цикнул мужчина и повел большими пальцами по векам. Кожа приятно захолодила. Алиса чуть не застонала от удовольствия, инстинктивно желая продлить прикосновение, но мужчина резко отстранился. «Можешь смотреть?» — обронил глухо, и она осторожно приоткрыла один глаз. «Твою мать!» — взвизгнула, отчаянно моргая. «Это сон? Мираж? долбаный розыгрыш? Что за черт?" Комната, в которой она очутилась, смахивала на старинную лабораторию. Стены сложены из ноздреватого камня. Несколько крохотных светильников едва освещают пространство, но дверь – это же та самая дверь, которой ее привел незнакомец. Взгляд нервно метнулся по сторонам и запнулся о прятавшиеся в тенях фигуры. Сердце глухо ухнуло. Это были мужчины. Нет, не просто мужчины, а… а о, у нее горячечный бред. Алиса вновь протерла глаза, а потом ущипнула себя за руку. Но незнакомцы не исчезли. Первый был светловолосый худощав, а еще красив до безобразия, он напоминал эльфа на максималках. Длинные волосы не спадали волной, подчеркивая совершенный овал лица. Высокие скулы и острый подбородок, а глаза Алиса не могла разобрать цвет вроде бы голубой, но темные брови и черные ресницы делали их очень выразительными. Нос само совершенство, губы еще лучше. Однако идеальный облик почему-то нервировал, казался пластиковым. Приветствую, юное создание, мое имя Индериэль», — произнес тягуче. Так вот, чей голос напомнил ей карамель, и имя для эльфа подходящее. Алиса нервно облизнулась и глянула на второго мужчину. Без того измочаленные нервы полетели к черту. Если первый был похож на солнечный день, то второй на глухую ночь. Массивнее и выше своего спутника на пол головы, Он выглядел недовольным и необычным. Его внешность не вписывалась в стандартные лекала красоты. Гладко выбритая тяжеловесная челюсть, нос с легкой горбинкой, резкий излом бровей и колючий взгляд черных глаз. Все это выглядело притягательно. Сильно в ее вкусе. Плохие мальчики — это так интригующе. Алиса замотала головой. Идиотские мысли. И комната эта тоже идиотская. «Где я?» На ее крик был едва ли громче мышиного писка. Мужчины переглянулись, будто обмениваясь мыслями, и черноволосый выступил вперед. Свет одной из ламп упал на скуластое лицо, заставив Алису крепче вжаться в стену. Его кожа, не просто бледная, а жемчужно-серая, она выглядела неестественно, не по-человечески. Кажется, мужчина понял, что ее смутило. Вразительные губы слегка изогнулись, награждаясь нисходительным оскалом. «Советую присесть, юное Летти. Некоторые вести лучше переносить, крепче держась за подлокотник кресла». «Вас не спросила?» — огрызнулось зло. «Где я? Вы что, эти реконструкторы? Это розыгрыш?» Мужчина раздраженно дернул плечом. «Без понятия, кто такие реконструкторы. Ты находишься в мире Аминаре. Несколько часов назад один из наших помощников доставил тебя сюда». Алиса громко фыркнула. А поинтереснее ничего не мог придумать. Ух, как страшно! Взмахнула руками и, ойкнув, одернула подол платья. Взгляд черноволосого скользнул ниже, изучая ее ноги. Алиса могла поклясться, что в его глазах вспыхнул плотоядный огонек. Стало неловко и немного жутко. Она тут одна с двумя мужиками. Пусть один из них и выглядит как грех во плоти. Так, стоп. Алиса аккуратно помассировала виски и заодно постаралась сообразить, что можно использовать в качестве защиты. Как назло, в комнате не было ничего подходящего. Кресла слишком массивные, светильники высоко, никакие мечи по стенам не висят, и только в глубокой аркообразной нише сиротливо пристроился манекен. «Боже!» — ахнула, вглядываясь внимательнее. «Тот самый мужик, который затащил ее сюда, это точно он!» Вернее, похожая на него кукла. «Это ловец», — хрипло отозвался черноволосой. «Сейчас он отдыхает». Алиса с силой прикусила губу, удерживая истеричный смешок. Происходящее все больше напоминало бред сумасшедшего. А может, ее накачали чем-то? Стоило подумать, и озноб вернулся, а сердце замолотило ребра так, что перед глазами поплыло. «Она под веществами. Точно!» И наверняка сейчас, пока ей мерещится всякая средневековая чертовщина, с ее телом развлекаются. Мужик черной тенью скользнул ближе и, схватив за руку, уколол палец невесть откуда взявшимся клинком. Ай! взвизгнула от боли. Охренел совсем? Но черноволосый Гад только сильнее сжал запястье. Смотри тряхнул ее головой. Это твоя кровь, настоящая, и порез тоже настоящий. Если не дошло, добавлю еще один. Сука, пусти! зашипела Алиса. И к ее великому облегчению мужчина разжал тиски, то есть пальцы. Чем быстрее ты придешь в себя, тем быстрее я смогу объяснить, куда и для чего ты попала, сообщил, прожигая ее топким, как смола взглядом. А пока пойдем, тебе необходимо принять ванну. В ванну? Голос сел до свистящего фальцета. Ой, мамочки, зря она выпендривалась. Ванну. — кивнул мужчина. — И поверь, тебе она очень понравится. Купель перед ней сияла девственной белизной. Выточенная из мрамора и украшенная позолотой, она манила окунуться в бледно-розовые воды, которые приготовили... големы. Лиса икнула, рассматривая абсолютно пустые лица. Они напоминали венецианские маски, драгоценные, раскрашенные и с пустотой вместо глаз, в которые время от времени вспыхивали алые искры. Отличались куклы только знаками на лицах и белоснежных телах. Серебряные и золотые полосы складывались хитрым узором, немного напоминавшим ей микросхемы, но без острых углов. Стоявший справа голем двинул рукой, жестом приглашая окунуться. Спорить Алиса не решилась. При ней одна из этих фарфоровых кукол перетащила к купеле каменную подставку так легко, будто та ничего не весила. Еще раз оглянувшись по сторонам, Алиса потянулась к молнии на платье. Бордовая ткань с шелестом осела вокруг ног. «Так, теперь, наверное, стоит заняться чулками». Алиса наклонилась, чтобы подцепить резинку. Раздеваться не хотелось, не покидала ощущение чужого взгляда, сканирующего каждое движение. Даже голе мы смотрели. Повернули голову и застыли, будто манекены. «Подглядывать нехорошо» зашипела сквозь зубы избавившись от чулок быстренько забралась в ванну прямо в белье плевать а не станет сверкать задницей перед этими фарфоровыми чудищами но что големом до ее душевных терзаний двигаясь плавно и практически бесшумно они приступили к исполнению обязанностей банщиков двое взяли мочалки один пузырек с чем то похожим на розовую шампунь а четвертый не шевельнулся он держал полотенце Помывка заняла минут пятнадцать, не больше, но каждое прикосновение неживых пальцев вызывало стойкое желание орать и рваться прочь, как перепуганная кошка. И все же главное испытание оказалось впереди. Когда ее выкупали и завернули в полотенце, один из големов выкатил вперед зеркало, прятавшееся за алой портьерой. И едва Лиса взглянула на свое отражение, как чуть было не лишилось чувств повторно. «Это... это не она». «Девушка в зеркале не могла быть ею!»